Глаз вошел в комнату для свидания, и туда же с другой стороны вошла мать. Они поздоровались, сели на стулья, их разделял только стол. Мать стала рассказывать об отце, он сильно болел, на днях его парализовала. «Долго тебе еще сидеть, Коля?» — сказала мать. «Шесть с лишним лет, ох, и долго». Она опустила глаза, вот-вот и расплачется. «Шесть с лишним лет — это по концу срока, я же малолетка. Могу и раньше освободиться. У нас есть одна треть, половинок. Мне, правда, идут 2/3. Это надо отсидеть 5 лет и 4 месяца. А что, буду в колонии себя хорошо вести и освобожусь раньше? Будешь ли? переспросила мать. Буду, конечно, буду. Это здесь на терме я баловался. Ты как, потому что здесь заняться нечем, а на зоне я исправлюсь. Мать повеселела рассказала по дунские новости я тебе передачу принесла в сентябре я к тебе тоже приезжала на свидание и передачу привозила но ты мне сказали сидишь в карцере я уехала назад мне сказали что ты что-то со шваброй сделал что я не поняла сегодня я тебе наверное привезла больше 5 кг не пропустят больше -то. Гласс взглянул на женщину и спросил: "Если будет больше 5 кг, пропустите". "Я последний день в тюрьме. Посмотрим", ответила работница вахты. Гласс ещё немного поговорил с матерью, и свиданка закончилась раньше времени. Повидались, о чём больше говорить. Гласс, прощаясь с матерью, подумал, что сеточка правильная ему нагадала на картах скорое возвращение домой. Шурис в больную постели казённый дом. И задляно он возвратился, правда, не домой, но в Заводоуковскую КПЗ в Челябинской тюрьме. Полежал в больничке, и ему добавили срок, то есть в казённый дом. Боже, а всё в карты правду говорят. Женщина передачу пропустила всю, что мать принесла глазу. Она повела его в корпус, по дороге разговаривая с ним. «Как за вас переживают родители? Ой-ёй-ёй! -ой -ой. И зачем ты матери сказал, что будешь хорошо себя вести и раньше освободишься? Ведь тебя, наверное, могилу не исправят». «Как зачем? Чтоб мать меньше переживала?» Глаз сдал матрас на склад, и его отвели в боксик. Там два зэка, чадя сигаретами, травили друг другу, смакуя чьи-то похождения, не обращая внимания на вошедшего. Глаз закурил и стал слушать. «Ну вот», — рассказывал Чернявый в кепке, — «как-то его посадили в камеру к ментам. Так он их там терроризировал, они ночами его охраняли, чтобы он не замочил их, а потом вызвали начальника тюрьмы и попросили его убрать от них». «А как побег он из тюрьмы делал? Вернее, сетап, ты слышал?» — спросил другой, одетый в клетчатую рубашку с длинными рукавами. «Нет». Его в вагон стали сажать, а он вывернулся и побежал. Солдат выстрелил ему в спину, еле отходили. Глаз слушал, слушал взрасляков и сказал: "Так это вы про меня рассказываете?" Мужики взглянули на него свысока и ничего не ответив, продолжали рассказывать его похождения. Они не поверили, что это он, такой щупленький и невзрачный. Глаз сейчас находился в зените тюремной славы. Не знал Глаз, что почти по всем камерам тюрьмы про него рассказывают были и небылицы. Ему приписывали даже то, что сделал не он. Тюрьме нужен герой, который поднялся выше тюремных законов, и, несмотря на удары и пули, творит то, что хочет. Глаза идеализировали. Идеализировали и зеки, и тюремщики. А он об этом знал мало. Он был сын тюрьмы и не представлял себя вне ее. В этапной камере Глаз примостился у окна. Время надо коротать до полуночи. Интересно, думал Глаз, в какую зону меня отправляют? Этап на Свердловск. На западе ещё больше зон, чем на востоке. А лучше б меня отправили на восток, чтобы недалеко от дома, в Омск, например. Но в Омске ведь вроде общая зона. Всё равно увезли бы куда-нибудь дальше за Омск. А какая разница на восток или на запад? На запад, так на запад. Да здравствует запад. А ещё бы лучше в натуре, чтобы меня отправили на юг. Ведь я на юге, кроме Волгограда, нигде не был.